Глава 36. Филипп Георгиевич никак не стал комментировать неудачу, за что я была ему чрезвычайно признательна. От того, что кто-то назовет следователя продажной сволочью или Ольгу Александровну мстительной непорядочной женщиной, не изменится ровным счетом ничего. Да и не факт, что он не думал, что пойди Николай навстречу желаниям великой княжны, ничего бы с поруччиком не случилось. Люди-то разные бывают. И уровни допустимого у них тоже отличаются. Опускать руки я не собиралась, но и предпринимать что-нибудь без разговора с Хомяковыми тоже. Следовало успокоиться и обдумать планы. Сначала мы вернулись домой проверить лисицина. Лис продолжал умиротворенно дрыхнуть, выглядя при этом детской игрушкой. Вот что значит глаза закрыты. Владимир Викентьевич сидел рядом с кроватью и читал книгу. но при нашем появлении подскочил и сказал, «Не вижу радости на ваших лицах. Безрезультатно сходили». Я вздохнула. «Отрицательный результат тоже результат, Владимир Викентьевич. Теперь понятно, что сверху спустили приказ Николая утопить. Но они не знают, на что я способна, если меня разозлить». «А вы не злитесь, Елизавета Дмитриевна», спокойно сказал Владимир Викентьевич. — Скорее всего, вам придется торговаться со львовами, а делать это лучше с холодной головой. — Торговаться? — переспросил Тимофеев. — Торговлю предполагает что-то, что должно заинтересовать львовых настолько, чтобы они отказались от своих претензий. Фразу он не закончил, но намек на то, почему он вступил в мой клан, прозвучал. Следовало ему дать понять, что договоренности я нарушать не буду. «Владимир Викентьевич прав. У нас есть предмет, за который можно попытаться выкупить Николая». «Что за предмет?» — подозрительно уточнил Тимофеев. «Я думаю, лучше, чтобы это оставалось нашим с Владимиром Викентьевичем секретом, чтобы в случае чего вы всегда могли сказать, что ничего не знаете». Тимофеев покрутил головой. «Умеете вы притягивать проблемы, Елизавета Дмитриевна?» «Уверяю вас, не по своей воле», — ответила я и сразу перевела разговор. «Владимир Викентьевич, как лисицын?» «Пациент спит и, судя по всему, проспит еще долго», — бодро отрапортовал целитель. «Никаких неожиданностей не предвидится. А если будут, так я рядом, так что вы можете спокойно идти по делам». «Вы будете все время при нем сидеть?» — удивилась я. «Несолидно и нерационально», — поддержал меня Тимофеев. «Сиделку нужно нанять». «Разве что временно», — задумался Владимир Викентьевич. «Да и не стоит. Господин Лисицин не в критическом состоянии, а в исцеляющем сне. Ненадолго меня и горничная подменить может. Сиделка, конечно, нужна, но она уже есть». Агата Михайловна дорабатывает в Ульинске и приезжает. Мы с ней договорились. Очень опытная палатная сестра, и работать с ней одно удовольствие. Столько лет, столько лет. Трудно сказать, относилась ли последняя фраза Владимира Викентьевича к сроку совместной работы или к возрасту медсестры, которой лет было действительно немало. Агату Михайловну я помнила. В этом мире я ее увидела первой, а уже потом пришел Владимир Викентьевич, который сейчас, смотрю, старательно подбирает персонал в собственную лечебницу. Тем временем Тимофеев окутал блаженно дрыхнущего лиса зеленоватым плетением, судя по всему сканирующим, удовлетворенно кивнул и сказал, «Мне тоже кажется, Владимир Викентьевич, что ваш гость должен прийти в себя к обеду, максимум к ужину». «Да, состояние у него не требует постоянного присмотра. Вы можете с ним не сидеть». «Мне все равно, пока здесь сидеть больше негде, Филипп Георгиевич», — отмахнулся Звягинцев. «Я бы, может, прогулялся по городу, решил пару возникших проблем, но пациента надолго не оставить». «И телефона нет», — вспомнила я. «Насколько дорого его провести в дом?» «Здесь-то телефон наверняка был». — заметил Тимофеев. — Так что речь пойдет о подключении. Я узнаю. А то не солидно. Дом главы клана, почти лечебница и без телефона. — Буду признателен, Филипп Георгиевич, — кивнул Владимир Викентьевич. — Как ни крути, телефон нам понадобится. Так почему не сейчас? Отправились мы в университет, где Тимофеев развил бурную деятельность, созваниваясь с кем-то и договариваясь о том, что нам телефон проведут в ближайшее время. И даже о чем-то договорился, что его привело в столь хорошее расположение духа, что он потер руки, подхватил пару пробирок и почти пропел. «Ну что, Елизавета Дмитриевна, поработаем?» «Вы хотели посмотреть, как действует этот артефакт? Вот сейчас и посмотрите!» Я отложила так и недочитанный учебник седых, набросила лабораторный халат и почти его застегнула, как в помещение ворвалась румяная Смороза, свинина морская. «Не лаборатория, а проходной двор какой-то. Нужно предложить Тимофееву двери запирать, что ли?» «Добрый день!» Столь громко дала она о себе знать с порога, что зазвенели пробирки. Или это Тимофеев их чуть не уронил от неожиданности? — Лиза, вы совсем забыли о занятиях. Это недопустимо. Вчера преподаватель спрашивал, где вы и что я должна была ему отвечать. — Еще бы не спрашивал. Наверняка понадеялся, что я буду отвлекающим фактором, и ему не придется помогать свининой морской развивать несуществующую магию. «Лиза, мы платили деньги», — тем временем продолжала Полина Аркадьевна, не дожидаясь моего ответа. «А если мы платили деньги, то нам должны дать знания за все уплаченное, правда, Филипп Георгиевич?» «Разумеется», — с готовностью подтвердил он. «Но Елизавета Дмитриевна вчера была очень занята». «Так не занимайте ее более необходимого», — возмутилась Полина Аркадьевна. а то взяли моду нагружать слабых барышень. И вообще, если она вчера переработала, ей сегодня необходим свободный день, чтобы пройтись по магазинам и успокоить нервы». Она мощной приливной волной надвигалась на Тимофеева, который инстинктивно отступал, явно опасаясь быть затопленным Поленькиными эмоциями. Пришлось бросить спасательный круг. «Я вчера была занята собственными делами. Мы, знаете ли, клан образовали». «Боги мои, а чем вам рысины не угодили?» — изумилась Полина, сразу полностью потеряв интерес к заведующему лаборатории. «Я бы еще поняла, перейди вы в другой сильный клан, к тем же Волковым, например, но организовывать свой у вас же наверняка нет денег. У нас есть идеи, как эти деньги получить». «Идеи?» — фыркнула Поленька. «Идеи ничего не стоят, если за ними нет денег». «Нет, положительно, Лиза, вы поторопились с образованием своего клана. Возможно, рысины вас ущемляли, но есть же более прогрессивные, наш, например». Хватка у нее была даже не волчья, бульдожья. Оставалось удивляться, как только штабс-капитану удается от нее пока сбегать. И «Именно пока». Я была уверена, что в конце концов Поленька добычу загонит и припрет в углу. Очень уж у нее развиты охотничьи навыки. Даже интересно, почему ее цельница Соревич? Ею движет любовь к Волкову или понимание, что к трону ее вряд ли допустят. Не успела я подумать про Михаила Александровича, как он тоже возник на пороге лаборатории. И если Полину Аркадьевну выдавала цоканье каблучков в коридоре, которое я слышала, но, увы, не придала ему значения, то Львов двигался обманчиво тихо. Или просто свинина морская настолько нас отвлекла, что мы ничегошеньки кроме нее не замечали. Да и сама она, похоже, никого кроме себя не слышала, потому что продолжала увлеченно троторить «Я уверена, папенька непременно пойдет вам навстречу, если я его об этом попрошу. Думаю, он даже согласится принять не только вас, но и всех из вашего клана». Невысоко ли замахнулись, уважаемые? Холодно спросил Львов, который прошел уже почти до середины помещения. Поленька резко развернулась и столь же резко присела в сложном реверансе, повторить который я бы ни за что не смогла, поэтому и пытаться не стала. Но тишина в лаборатории встала такая, что захотелось ее немедленно разбить. «Добрый день, ваше императорское высочество. Наша лаборатория находится под вашим патронажем?» «Интересное предположение». Милостиво кивнул он. «Работа артефакторов, несомненно, заслуживает пристального внимания и помощи нашей семьи, Но я к вам прибыл совершенно по-другому делу». Пока он говорил, свинина морская бочком по стеночке двигалась к выходу. Телохранители цесаревича, в этот раз вошедшие с ним в лабораторию, только молча раздвинулись в стороны, пропуская. Каблучки дробно застучали — Звук удалялся столь быстро, словно Поленька не бежала, а летела. — Почему она вас так боится? Я настолько удивилась, что даже забыла о титуловании, но вовремя спохватилась и добавила. — Ваше императорское высочество. — Детская травма, — недовольно ответил Львов. — Лет десять назад мы с отцом совершали поездку по стране, но ну и... Не люблю вспоминать эту историю, поскольку показал недостаточное владение своим зверем. Но у нее такая аппетитная морская свинка, между прочим, размером значительно крупнее нормы. На такую даже львам охотиться незазорно. Он дернул ухом и тяжело вздохнул, очевидно переживая прошлую неудачу. То ли представительскую, то ли охотничью. «Отобрали?» — невольно посочувствовала я. «В последний момент прямо из зубов вытащили», — согласился он, — иначе мог бы случиться конфуз. «Вот почему и отцу такие преференции дали», — оживился Тимофеев. «Ой, простите, ваше императорское высочество». «Прощаю», — вальяжно ответил он. «Ну да, именно поэтому». Мне иногда кажется, что мы имели бы куда меньше проблем, если бы я ее тогда съел. — Мне кажется, ваше императорское высочество, что деятельность свинина морского следует просто тщательно проверить, после чего поводов для отставки найдется множество, — заметила я. За прошедшие годы ваша семья наверняка уже искупила ущерб, причиненный Полине Аркадьевне. — Возможно, возможно... — протянул он. — Но, Елизавета Дмитриевна, я пришел сюда не за тем, чтобы говорить о свининых морских. Полокон он поставил быстро, выказывая значительный опыт, но такой дырявый, что его пробил бы самый слабый маг. Впрочем, маг, пробивающий пологи цесаревича в присутствии его охраны, должен был страдать слабоумием или суицидальными наклонностями. Таких здесь не оказалось, поэтому дальнейший наш разговор никто не подслушал. «К сожалению, я не смог выполнить вашу просьбу касательно поручика Хомякова», — с грустью сказал он. «Вы сами, наверное, уже поняли, почему». «Потому что ваша сестра, ваше императорское высочество, его подставила, если говорить прямо». «Зачем же так грубо, Елизавета Дмитриевна?» — поморщился он. «Ольга никого не подставляла, если использовать ваше выражение. Есть свидетели происшествия и не один». «У меня тоже есть свидетели, ваше императорское высочество, что в это время Николай находился со мной. И тоже ни один свидетель». «С вами?» — неприятно удивился он. «И вы так спокойно говорите о столь неприличной ситуации?» «Со мной», — подтвердила я. и повторю это на суде, если понадобится. Не вижу ничего неприличного в том, что поручик Хомяков мне помог в очень важном ритуале». «Неужели, кроме него, вам было некого попросить?» «Некого. Мне нужен был оборотень, которому я доверяю. И где я могла такого взять?» «А я?» — удивленно сказал Львов. «Елизавета Дмитриевна, неужели вы мне не доверяете?» Удивление было столь естественным, что я удержала рвущийся ответ о том, что я мало кому доверяю и имею на то все основания. А уж доверять оборотню, которого видела единожды и который не выполнил ни одного обещания из тех, что дал, было бы верхом неблагоразумия с моей стороны. «Не думаю, ваше императорское высочество, что я осмелилась бы побеспокоить столь важную и занятую персону», — вывернулась я. Это вы зря, Елизавета Дмитриевна. Я всегда готов прийти к вам на помощь. — По вам сразу видно, что вы рыцарь, ваше императорское высочество, — сказала и испугалась. — А вдруг значение этого слова отлично от того, что мне вспоминается, и я сейчас оскорбила члена императорского семейства? Но нет, он лишь довольно улыбнулся, успокоив мою душу. «А поскольку вы недавно сказали, что готовы прийти на помощь несправедливо обвиненным, «Позвольте, Елизавету Дмитриевна, я такого не говорил», — запротестовал он. «Но вы же рыцарь», — сделала я умельную физиономию. «Рыцари всегда защищают униженных и оскорбленных. «Не всегда», — недовольно ответил он. «И только тех, кто этого заслуживает». — Поручик Хомяков точно заслуживает. — Он же вас спас, — напомнила я. — А его за это обвинили в нападении на Ольгу Александровну, что ни в какие раньки не лезет. От переживания я невольно начала жестикулировать. Охрана цесаревича заволновалась и подошла поближе. Почему-то пришло в голову, что в случае чего они мне не противники. Тот, кто убил пару крегов, с императорской охраной справится тоже. Не хотелось бы до этого доводить, конечно. — Суд разберется, Елизавета Дмитриевна, — довольно прохладно ответил Львов. — Ваше императорское высочество, я сегодня разговаривала со следователем, и у меня создалось впечатление, что поручик Хомякова априори считают виновным. — Елизавета Дмитриевна, мы не вмешиваемся в расследование. Если поручик Хомяков невиновен. «Ему ничего не грозит». «Мне так не показалось, ваше императорское высочество, поэтому я хотела бы попросить вас о помощи. Вы ведь только что говорили, что я могу за ней обратиться». «То есть вы хотите, чтобы я вытащил вашего хомякова вне зависимости от того, виновен он или нет?» Делана возмутился Львов. «Неужели вы думаете, что я поддамся вашим чарам и пойду на нарушение?» «Ваша сестра же пошла?» — заметила я. «Правда, я не возьмусь сказать, чьи чары на нее повлияли». «Ох вы и язва, Елизавета Дмитриевна!» — рассмеялся он. «Но тем мне и нравитесь». «Вы мне тоже симпатичны, ваше императорское высочество», — ответила я. «Иметь такого друга — большая честь». «Друга?» — чуть разочарованно переспросил он. «А если, Елизавета Дмитриевна, я обращусь к вам со следующим предложением, то я отвечу вам встречным, ваше императорское высочество». Я сделала паузу и бухнула, ужасно страшась возможных последствий. Ко мне случайно попал некий предмет, который непременно заинтересует вашу семью. Честно говоря, я и раньше собиралась его вам предложить, только не знала, каким образом это сделать так, чтобы не пострадать. «И что это за предмет?» Он подался ко мне с таким кровожадным видом, что у меня чуть не случилась душевная травма, подобная Поленькиной. Ни следа былой доброжелательности в лице цесаревича не осталось. Наружу вылез хищник. «Круглый такой, неприятный, доверху заполненный силой темного бога, ваше императорское высочество». Я сделала шаг назад, показывая, что цесаревич стоит слишком близко. Впрочем, он уже пришел в себя и сказал довольно небрежно. «Какая у вас интересная находка, Елизавета Дмитриевна. Не знак ли это того, что она должна войти в ваше преданное и перейти в семью мужа на законных основаниях?» «Я думаю, что этот предмет может войти в приданное девушке из моего клана». при условии, что поручик Хомяков окажется на свободе?» Твердо ответила я. «Вашего клана?» «У меня в клане есть замечательная девушка, студентка-целительница, дочь Филиппа Георгиевича Тимофеева, умница и красавица». С пылом заправской свахи начала я расхваливать девушку. «Но поручик Хомяков должен оказаться на свободе к вечеру. А не то я подумаю, что этот предмет вам не так уж и нужен». и отдам тому, кто решит этот вопрос. — Все это время этот предмет был у рысиных? — неожиданно спросил Львов. — Нет, — почти честно ответила я, поскольку все это время артефакт был у седых. Но они были бы непрочно ложить лапу. И не только они. И не просто непрочны, но прилагают определенные усилия, чтобы завладеть. — Но вы же не отдадите, кому попало? — промурлыкал он. Разумеется, не отдам. Только вам. Ведь мы же с вами друзья? Друзей не шантажируют. Он столь укоризненно улыбнулся, словно не так давно не пытался шантажировать меня. Огорчается, наверное, что не успел, и мне удалось выступить в роли шантажистки первой. Разумеется, не шантажируют. С друзьями договариваются. Я улыбнулась. Очень было похоже, что артефакт интересовал Львова куда больше меня, а значит, мы с ним договоримся».